Глава 32. Рассверепели, похоже, все. Высокопоставленный чиновник Китайской Народной Республики заявил в интервью пекинскому радио, что берлинское дело было просто-напросто дешевым и грязным фарсом, осуществленным подлыми американскими империалистами и циничными политическими проститутками из Москвы. что этот фарс имел своей целью ввести в заблуждение социалистический мир. дабы выказать чистоту своих марксистских убеждений, он заклеймил и США, и СССР как моральную кучу навозов, в которой ползают такие черви, как гангстер Стивенс и его приспешники из так называемого Центрального комитета, так называемой Коммунистической партии, так называемого Советского Союза. Пекинское радио передавало это вдохновенное заявление, каждый час сопровождая дикторский текст песен, с ней аллеет восток в исполнении трех хора в москве маршал алексей союзов был куда более разъярен но его проза отличалась меньшим лиризмом его заявление тем не менее было весьма красноречивым и министру обороны пришлось признать его вполне логичным он не согласился что маршал барзенко слабоумный осел но пообещал довести требования союзова закруглить операцию ямщик до заместителя председателя Центрального комитета. Но это обещание не успокоило танкиста Нина Йоту, и Союзов вышел из кабинета министра с твердым убеждением, что министр ничуть не лучше Барзенко. Министр обороны также был в ярости из-за того, что Союзов поставил его в столь дурацкое положение, и он оказался между молотом, Генерального штаба Красной Армии и наковальней Центрального комитета. В Вашингтоне тоже все были в ярости. Кандидат в вице-президенты, соратник сенатора Колдуэлла, губернатор Банкхетт, выступая перед 800 членами дочерей американской революции, заявил, что жалобный щебет пугливых либералов в администрации Стивенса не ответ на варварскую советскую агрессию против Берлина и высказал еще целый ряд жестких оценок, каждая из которых могла бы украсить первую полосу любой провинциальной газеты в силу своей колоритности. Злобные замечания, высказанные рядовым Германом Обстлером, в Пентагоне, были куда более колоритными, но многие из них вряд ли попали на страницы печати вследствие их непечатного свойства. Обстлер нес караульную службу у ограды знаменитого пятиугольного здания, когда мирно протекавшая демонстрация женского освободительного фронта вдруг вылилась в акцию насилия. Кто-то ткнул ему вмошонку плакатом, вопрошающим «Почему в комитете начальников штабов нет ни одной женщины?» И потом его угостили двумя тумаками. В Грейтфоллс редактор местной трибюн был весьма раздражен тем, как нагло водил его за нос офицер по связям с общественностью в Мальмстроме. Возможно, он бы почувствовал себя менее уязвленным, узнав, что и редактор лидера местной «Вечерней газеты» получал столь же уклончивые ответы на свои аналогичные вопросы, почему перекрыли шоссе. Впрочем, может быть, и не почувствовал бы, потому что у трибюн был больше тираж, и выходило воскресное приложение, отсутствовавшее у лидера. На самой же базе капитан Бигельман не понимал, В натуре что вообще происходит, потому что его не выпускали за пределы изолятора госпиталя? Он с удовольствием повторял эту фразу, которую выучил вскоре после прибытия в Мальмстром, ибо она служила свидетельством того, что он тоже свой парень, но ему очень не нравилось сидеть в заперти. «Надо бы мне позвонить брату», — плакался он. «Он адвокат, он вышлет мне судебное постановление об освобождении из-под стражи». — Надо бы мне послать заказное письмо в Американский Союз Гражданских Свобод. Они же не могут держать нас тут под замком. Этого нет ни в билле о правах, ни в Харте и Вольности, и вообще нигде. Ни доктор Лангер, ни медсестра ему не отвечали. — Вы что, так и будете сидеть, сложа руки, и ничего не предпринимать? — возмущенно вопрошал бигельман — Я могу пропеть первые два куплета марсельезы предложил Лангер. — С очень хорошим французским прононсом, — добавила его веселая подружка-блондинка. Бигельман вспыхнул и, поняв, что от этой парочки никакой помощи не добьется, пошел к зарешеченному окну. Взглянув на вечереющее небо, он заметил большой самолет, — Нет, это был не Б-52, совершивший посадку в миле от изолятора. Не будучи членом Американского общества психических исследований, он не смог догадаться, что могучая стальная птица была ВВС-1. Генералу Стоунсайферу и гадать не надо было. Он знал о предстоящей посадке час назад, ибо ему позвонил главком стратав и они уже минут двадцать... ждали этого самолета, находясь в одном из двух вертолетов. Когда шасси президентского лайнера коснулись земли, Стоунсайфер взглянул на часы 17.35. Через две минуты ширококрылый лайнер остановился в сотне футов от вертолетов, и спустя полторы минуты сам глава исполнительной власти ступил на землю Мальмстрома. За ним из самолета показался однозвездный генерал с двумя большими брезентовыми мешками, в которых лежало что-то очень тяжелое. Президент не был настроен на болтливый лад. После краткого обмена рукопожатиями президент знаком пресек попытку командира Мальмстромской базы обсуждать танковую атаку на Гадюку-3 и пошел прямо к вертолету. Генерал с мрачным лицом и двумя тяжелыми мешками двинулся за ним. Вертолет тут же взмыл вверх. В 17.54 Фелка сидел в туалете, Пауэлл разбавлял растворимый кофе кипятком, а Хокси без остановки декламировал свои любимые цитаты из Ветхого Завета обоим пленным. Делл все еще сидел в красном командирском кресле, чувствуя легкий голод и необычайное нервное напряжение. Срок его ультиматума почти истек. «Эй, загляни в холодильник». — крикнул он через плечо, не отрываясь от монитора. «Очень скоро надо будет подкрепиться!» Он заметил два вертолета, которые приземлились в ста ярдах от ограждения Гадюки-3. Вокруг обеих машин тотчас образовалась небольшая толпа. Три минуты спустя толпа расступилась и двое людей быстрым шагом направились к воротам базы. Делл воззрился на одного из идущих, тот нес два тяжелых брезентовых мешка, И тут зазвонил телефон на пульте управления. — Да, да. — Окей. Он может спуститься вниз с мешками. — Но пусть второй подождет наверху около караулки, снаружи, чтобы мы его видели, — сказал Делл в трубку. Положив трубку, он улыбнулся своей фирменной от Warner Brothers улыбкой. — Джентльмены, угадайте, кто стучится в дверь ко мне, — обратился он к своим сообщникам. Пауэлл, Хокси и Фелка, который вышел из туалета, застегивая ширинку, ждали ответа на заданный вопрос. Делл указал на монитор. Президент Соединенных Штатов. Они победили. В Москве Алексей Союзов проиграл. У министра обороны и начальника генерального штаба лопнуло терпение из-за его неуживчивого характера и неспособности работать в коллективе. Уже был подписан приказ о снятии его с должности главного маршала бронетанковых войск. Ведь нельзя было позволить какому-то упрямому танкисту сорвать операцию «Ямщик» по той лишь причине, что он не мог понять политических реалий дипломатии холодной войны. Все согласились, что он был вспыльчив и неуравновешен. В сталинские времена его бы поставили к стенке.